Эпилог. Я вдыхаю холодный ночной воздух и медленно провожу рукой по обложке твоего блокнота. Пишу тебе каждый день мелким почерком, бережно сохраняя страницы. Пишу тебе об осени, о лучшей осени в моей жизни. О том, как прекрасны сейчас деревья, желтые, пурпурные, бордовые, кроны которых будто горят огнем. Как падают листья и как ветер подхватывает их, кружась с ними в танце. Я пишу тебе о запахе после дождя и о том, как ноги промокают во время прогулок по влажной траве. Я пишу тебе о райском уголке, который мы обрели в Нормандии, о наших прогулках по пляжу, о морском бризе и соленом запахе. О том, как мы запускаем воздух в змея, и он поднимается над нашими головами все выше. Как на нетронутом песке остаются наши следы. Его и мои. И ничьи больше. Мы сдали экзамены на «Отлично» и решили посвятить этот год безделью прямо как Ларе, персонаж книги «Острие бритвы». Ведь все, что у нас есть в мире, — это время. И мы не спешим, предпочитая наслаждаться каждым мгновением. Дом перед яблоней стал нашим домом. Не знаю, надолго ли мы здесь останемся и что будем делать дальше. В ответ на мои вопросы Рафаэль лишь загадочно улыбается и шепчет мне на ухо. «Увидишь». И в такие моменты я понимаю, когда держу его за руку, я именно там, где должна быть. Потому что мое место в жизни – рядом с ним. Вместе мы – одно целое, несовершенное, но вечное. Мы танцуем босиком в темноте, мы целуемся, смеемся, грустим. Мы рассказываем секреты ночи и друг другу. Ломая стереотипы, мы выпускаем на волю свои чувства, творим невероятную магию любви и прикосновений. Существуем только мы. Леа и Рафаэль. Рафаэль и Леа. И наш мир – тайная кроличья нора, которую мы раскопали вместе и вход в которую открыт лишь для нас двоих. Я пишу тебе о нормандском небе, о сотнях звезд, которые завораживающе блестят в темноте. И о том, как мы целуемся под ними, укутавшись в теплый плед, сидя на крыльце. Когда я поднимаю голову и смотрю вверх, то ощущаю легкое головокружение от изобилия небесных огней. И одна из этих звездочек – ты. Ты блуждаешь в просторах прекрасного космоса где-то далеко от нас. Надеюсь, ты счастлив и тоже пишешь мне, как я тебе. Я пишу тебе об обжигающем горячем шоколаде, который так люблю, и о камине, в котором потрескивают дрова. Его огонь согревает нас каждый вечер. Я пишу тебе о языках пламени и тенях, которые танцуют на стенах. Я пишу тебе о том, как сильно люблю каждое мгновение рядом с ним. Я закрываю блокнот, и глупая улыбка блуждает по моему лицу. «Знаю, ты читаешь. Я точно знаю». Рафаэль лежит в постели с книгой в руках. «Я пишу тебе, а он читает твои книги». Услышав мои шаги, он откладывает книгу. Я веду пальцем по обложке и произношу вслух ее название. «Ночь нежна». Рафаэль ловит мою руку и подносит к губам. «Иди сюда», — шепчет он, и я не могу противиться этому шепоту. «Ночь может быть нежной, ночь может быть страстной». Вдобавок она может быть пламенной и ненасытной. Огненной, чарующей и безумной. Ночи с Рафаэлем невероятно разные. Наши пальцы переплетаются, губы сливаются, тела соприкасаются. Земля плывет под ногами, дух захватывает и за спиной вырастают крылья. Я смотрю в его глаза и пропадаю, теряюсь, оживаю. «Ты и я?» — навсегда, — шепчу я ему. «Мое бушующее море!» Мое ночное небо без звезд. Мой Рафаэль.